Послание Дельвигу. Прими сей череп Дельвик. Он принадлежит тебе по праву. Тебе поведаю барон его готическую славу. Почтенный череп сей не раз парами вакха нагревался. Литовский меч в недобрый час по нём со звоном ударялся. Сквозь эту кость не проходил луч животворный Аполлона. Ну словом, череп сей хранил тяжеловесный мозг барона, барона Дельвига. Барон, конечно, был охотник славный, наездник чаши друк исправный, гроза вассалов и их жон. Мой друг таков был век суровый. И предок твой крепкоголовый смутился б рыцарской душой, когда в тебя перед собою увидел без одежды бранный, с головою миртами венчанной, в очках и слирой золотой. Покойником в церковной книге уж был давно записан он, и с предками своими в Риге в кушальне пробудимый сон. Барон в обители печальной доволен впрочем был судьбой. пастор лестью погребальный гербом гробницы феодальной и эпитафией плохой но в наши беспокойные годы покойникам покоя нет косматый баловень природы и математики поэт буян задумчивый и важный хирург юрист физиолог идеолог и филолог короче вам студент присяжный с святой трубкою в зубах Блащез с дубиной и в усах явился в Риге. Там спесиво в трактирах стал он пенить пиво в дыму табачных облаков, бродить над берегами моря, мечтать об Лотхем или сгоря стихи писать дебид жудов. Студент под лестницей трактира в коморке тёмной жил один. Там в винди зеркалы картин, Короткий плащ, картуз, рапира, висели на стене редком. Плуизмаренный альбом творений Фихте и Платона, до да два восточных лексикона под паутиною в углу лежали грудой на полу. Предмет занятий разнородных, учёного до да крыс голодных. Мы знаем роскоши пустой почтенной мысли тени ищет, смеясь над глупой суетой, В чулане он беспешно свищет. Умеренность вещал мудрец сердец высоких отпечаток. Студент однако ж наконец заметил важный недостаток в своём быту. Ему предмет необходимый был скелет. Предмет философом любезный. Предмет приятный и полезный для глаз и сердца, слова нет. Но где достанет он скелет? Вот он однажды в воскресенье сошёлся с Кистером городским, и тот, взяв в соображение его характер и служение, решился подружиться с ним. За кружкой пива мой мечтатель открылся кистеру душой и говорит нельзяй приятель тебе досужный порой свести меня в подвал могильный костями пустыми обильный и между тем один скелет помочь мне вынести на свет клянусь тебе аидским богом он будет дружбой мне залогом и до моих последних дней красой обители моей смутился кистье разумлённый что за желание что за страсть идти в подвал уединённый встревожить мёртвых сон почтенный и одного из них украсть и кто же он гробов хранитель что скажут мёртвые потом но пиво страха усыпитель и гневной совести смиритель сомнение разрешило в нём. Ну, так и быть, даёт он слово, что к ночи будет всё готово, и другу назначает час. Они расстались, день угас, настала ночь. Плащом покрытый, стоит герой наш знаменитый у галереи гробовой, и с ним преступник Кистер мой, держа в руке фонарь разбитый. Готов на подвиг роковой. И вот визжит замок, заржавый. Визжит предательская дверь. Исходят витязи теперь во мрак подвала величавый, сиянием тощим фонаря, глухие свода заря идут, и эхо гробовое, смущённое в своём покое, Протяжно вторит звук шагов. Пред ними длинный ряд гробов. Везде щиты, гербы, короны. В чеславном тлении кругом почиют непребудным сном высокородные бароны. Я бы никак не осмелился ставить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы твой прадит, кое в гроб попался подругу студента, вздумал за себя вступиться, ухватя его за ворот или погрозив ему костным кулаком, или как-нибудь иначе, оказав своё неудовольствие, к несчастью похищение совершилось благополучно. Студент по частям разобрал всего барона и набил карманы костями его. Возвратясь домой, он очень искусно связал их проволокой и таким образом составил себе скелет очень порядочный. Но вскоре молва о перенесении бароновых костей из погреба в трактирный чулан разнеслася по городу. Преступный кистер лишился места, а студент принуждён был бежать из Риги, и как обстоятельства не позволяли ему брать с собою будущего то, разобрав опять барона, раздарил он его своим друзьям. Большая часть высокородных костей досталась аптекарю. Мой приятель Вульф получил в подарок череп и держал в нём табак. Он рассказал мне его историю и, зная, сколько я тебя люблю, уступил мне череп одного из тех, которым обязан я твоим существованием. Примиш сей череп Дельвик, он принадлежит тебе по праву. Обделай ты его бароном в благопристойную оправу, и сделье гроба преврати в веселительную чашу, вином кипящим освети, да запивай уху до да кашу. Певцу корсара подражай. Из скандинавов рай воинский в пирах домашних воскрешай. Или как Гамлет боротинский над ним задумчиво мечтай о жизни мёртвой проповедник, вином ли полный иль пустой? Для мудреца, как собеседник, он стоит головы живой.